Глава 24. Блистательные дни и ужасные ночи. Том еще раз сделался знаменитым героем. Взрослые опять баловали его, а дети завидовали ему. Он стяжал себе бессмертную славу, местная газетка расхвалила его до небес. Некоторые даже предсказывали, что быть ему президентом, если его до той поры не повесят. Как водится, легковерная переменчивая публика раскрыла свои объятия Мэфу Поттеру и ласкала его с такой же горячностью, с какой только что бронила и оскорбляла его. В данном случае это рисует людей с самой лучшей стороны, и, значит, порицать их за это не следует. Дни Тома были... Днями торжества и веселья, но его ночи были исполнены ужаса. Индеец Джо постоянно омрачал его сны и грозил ему жестокой расправой. Никакие соблазны не могли выманить мальчика из дому после заката. Бедный Гек находился в таком же состоянии тревоги и страха, так как вечером накануне суда... Том рассказал всю историю защитнику Поттера, и Гек страшно боялся, что его причастность к этому делу выйдет наружу, хотя бегство метиса и избавило Гека от горькой необходимости давать показания в суде. Кроме того, он упросил адвоката держать его дело в секрете, но с тех пор, как совесть погнала Тома поздно вечером в дом адвоката и принудила его, несмотря на все страшные клятвы, рассказать о тайне, которую он обязал сохранить. Гек утратил веру в человечество. Днем, слушая, как благодарит его Мэв Поттер, Том был рад, что сказал об этом деле всю правду. Но по ночам он жалел, что не держал язык за зубами. То он боялся, что индейцы Джо никогда не поймают, то боялся, что его поймают. Он чувствовал, что вздохнет спокойно лишь тогда, когда увидит этого человека мертвым. Обыскали всю округу, предложили награду за поимку Метиса, но так и не нашли его. Из Сен-Луи выписали чудо-всезнайку, сыщика, внушающего почтительный страх. Тот пошарил, понюхал, покачал головой самым глубокомысленным видом и достиг такого же поразительного успеха, какой обычно выпадает на долю всех представителей этой профессии, а именно он объявил, что напал на след. Но ведь след повесить за убийство нельзя, и потому после отъезда сыщика Том по-прежнему чувствовал себя в страшной опасности. Но дни проходили, И с каждым днем бремя тревоги, угнетавшее Тома, становилось все легче и легче.